Глава двадцатая «Нет, вы только гляньте!» – прошептала Тереза. Далтон проследил за ее взглядом и увидел Клодину Уинтроп, проталкивающуюся среди собравшихся в зале. На ней было платье, которое она не носила уже давно – старое, скромное платье. Совсем не то, что было на ней в начале вечера. Далтон заподозрил, что под розовой пудрой ее лицо пепельно-серое, Надо полагать, теперь она взирает на всех с недоверием. Люди, приехавшие в поместье из Ферфилда, изумленно изучали окружающую их обстановку, стараясь впитать в себя как можно больше, чтобы потом в подробностях рассказать своим друзьям о великолепном вечере, проведенном в поместье министра культуры. Получить приглашение в поместье – большая честь, и никто из присутствующих не хотел упустить ни малейших подробностей. Мелкие детали очень важны, когда хочешь потешить свое самолюбие. Весь пол в зале был устлан богатыми коврами, и ноги тонули в мягком покрытии. На драпировку, закрывающую окна, надо полагать, пошли сотни ярдов лучших тканей, специально подобранных в тон с цветным стеклом. Женщины из-под вальщупали драпировки, проверяя качество. По краям золотисто-лазурных занавесей свисали разноцветные кисти с кулак толщиной. Мужчины восхищались мраморными колоннами, расположенными по периметру. Панели резного красного дерева, сделанные под художественно вырезанный кирпич, украшали потолок. Далтон, наблюдая за окружающими, потягивал из кубка лучшее вино, привозимое из долины нариф Ночью, когда горят все свечи и лампы, Залы поместья исполнены величия. Когда Далтон только приехал сюда, ему потребовалось немало выдержки, чтобы не глазеть по сторонам, как все гости. Он следил, как Кладина Винтруб вступает среди роскошно одетых гостей с деревянной улыбкой на лице, приветствуя знакомых и произнося какие-то слова, которых Далтон не слышал. Несмотря на все пережитые ею треволнения, она нашла в себе силы вести себя достойно. Жена богатого дельца, избранного членом парламента торговцами и зернопромышленниками, Клодина Уинтруб была сама не последней среди здешнего общества. Когда люди впервые видели ее с мужем, по возрасту годящимся ей в деды, то обычно считали, что Клодина лишь игрушка в руках старика, и глубоко заблуждались. Ее муж, Эдвин Уинтруб, начал свою карьеру как простой земледелец, выращивающий сладкое сорга, которое в изобилии произрастало на юге Андерита. Каждый заработанный от продажи грош он тратил с умом. Он экономил на всем, начиная с одежды и кончая любыми мелкими радостями жизни. Долго не обзаводился семьей. На вырученные деньги Эдвин со временем купил скот, который выкармливал сортовым жмыхом. Продажа скота – позволило закупить еще больше нового поголовья и оборудования для производства рома, и Эдвин сам стал производить спиртное из жмыха. Прибыль от продажи рома позволила Уинтрупу арендовать и еще земли, прикупить скот, новое оборудование и новые помещения, а со временем склады и фургоны для транспортировки товаров. Ром, производимый на фермах винтрупа продавался повсюду от Ренвальда до никабариса по всему пути от Ферфилда до Эйдендрила. Делая все сам, точнее руками нанятых рабочих, от выращивания сорга до производства и продажи рома, от выращивания скота до его забоя на собственных скотобойнях и продажи его мясникам, Эдвин Уинтруп продавал товар по низким расценкам и сделал себе значительное состояние. Эдвин Уинтроп был скромным и честным человеком. Его любили. Он женился лишь тогда, когда добился успеха. Кладине, дочери зернопромышленника, не было и двадцати, когда она больше десяти лет назад вышла замуж за Эдвина. Но к тому времени она успела получить хорошее образование. Великолепно справляющейся с амбарными книгами и бухгалтерией, Кладина тщательно отслеживала все расходы не хуже супруга. Она была для него фактически правой рукой, примерно как Далтон для министра Шанбора. С ее помощью империя Уинтрупа удвоилась. Даже жену Эдвин выбрал тщательно и мудро. Этот человек, никогда прежде не позволявший себе искать удовольствий, наконец позволил себе обрести достойную награду. Клодина была не только умна, но и красива. После того, как торговцы избрали Эдвина своим представителем, кладина оказалась полезна мужу и на этом поприще, помогая составлять торговые законы, которые Эдвин предлагал на обсуждение. В отсутствие супруга кладина исподволь лоббировала от его имени предлагаемые законы. Никто из обитателей поместья не считал ее игрушкой. За исключением, быть может, Бертрана Шанбора. Но этот-то на всех женщин смотрел одинаково, во всяком случае на привлекательных. Далтону приходилось видеть, как Клодина, вспыхнув, хлопала ресницами и улыбалась Бертрану застенчивой улыбкой. Министр считал порядочных женщин всего лишь кокетками. Возможно, она лишь невинно флиртовала с высокопоставленным мужчиной, а может, хотела внимания, которого ее муж не мог ей оказать. Детей-то у нее нет. Может быть, она коварно предполагала получить от министра какие-то привилегии, а потом обнаружила, что обманулась в своих расчетах. кладина Уинтроп далеко не дура. Она умна и находчива. Как все это началось, Далтон точно не знал, абертран Бертран Шанбор отрицал, что к ней вообще прикасался, как отрицал все, зачем не был застигнут. Но если уж она искала тайные встречи с директором Линдскоттом, вопрос о вежливом торге насчет отступного отпал. Теперь ее можно удержать лишь грубой силой. Далтон указал кубком на кладину «Похоже, ты и ошиблась, тес Не все дамы облачились в откровенное платье. Или кладина просто скромница?» «Нет, тут что-то другое». Тереза выглядела действительно озадаченной. «По-моему, милый, раньше на ней было другое платье. Но почему она переоделась? Да ищи в старье». Далтон пожал плечами. «Пойдем спросим, хочешь?» «Только спрашивать будешь ты. Вряд ли будет вежливо, если подобный вопрос задам я». Тереза подозрительно поглядела на мужа. Она знала его достаточно хорошо, чтобы понять, за невинной репликой скрывается какой-то план. А потому готова была принять его слова как руководство к действию и сыграть ту роль, которую он ей отвел. Улыбнувшись, Тереза приняла предложенную мужем руку. Клодина была не единственной умной и находчивой женщиной в поместье. кладина вздрогнула, когда Тереза тронула ее сзади за плечо. Быстро оглянувшись, она изобразила натянутую улыбку. «Добрый вечер, Тереза!» Клодина сделала легкий реверанс Делтону. «Господин Кэмпбелл?» Тереза, озабоченно нахмурив бровь, склонилась к подруге. «Клодина, что стряслось? Ты скверно выглядишь?» — И твое платье. Я что-то не припомню, чтобы ты приходила в нем. Кладина убрала за ухо выбившуюся прядь. — Со мной все в порядке. Я... я просто нервничаю от такого большого количества гостей. Иногда в толпе мне становится дурно. Я пошла прогуляться, чтобы подышать воздухом, а в темноте то ли оступилась, то ли споткнулась и упала. — Добрые духи, может быть, вы присядете? — — вежливо поинтересовался Далтон, подхватывая Клодину под локоть. — Позвольте усадить вас на стул. — Нет, со мной все в порядке, — настойчиво повторила она. — Благодарю вас. Я испачкала платье и пришлось идти переодеваться только и всего. Вот почему на мне теперь другое. Но со мной все хорошо. Далтон отступил, и она бросила быстрый взгляд на его меч. С тех пор, как она вернулась в зал, — Он видел, как Клодина смотрит на все мечи. «Вы выглядите так, будто что-то...» «Нет», — упрямо возразила она. «Я ударилась головой, поэтому и выгляжу несколько странно. Но со мной все нормально, правда. Просто пострадала моя самоуверенность». «Понимаю», — посочувствовал Далтон. «Такого рода приключения заставляют понять, насколько коротка может быть жизнь. Заставляют понять, что можешь умереть в любой... Он прищелкнул пальцами. «Момент». Губы кладины дрожали. Ей пришлось сглотнуть, прежде чем она сумела ответить. «Да, я понимаю, что вы хотите сказать. Но теперь я чувствую себя гораздо лучше. Самообладание вернулось ко мне». «Да? Я не очень в этом уверен». «Далтон, ты что, не видишь, что бедняжка потрясена?» ткнул его в бок Тереза. «Иди, занимайся своими делами». А я позабочусь о бедной Кладине. Далтон поклонился и ушел, предоставив Терезе возможность самой выяснить то, что нужно. Он был доволен хоккенскими парнями. Похоже, им удалось вселить в нее должный страх. Судя по тому, с каким трудом она передвигается, послание ей передали именно в той форме, что он велел. Жестокость всегда помогает лучше усвоить указания. Далтон был рад, что правильно оценил Ниссана. Он понял все, когда увидел, как паренек смотрит на меч. В глазах кладины когда она бросила взгляд на его меч, мелькнул страх. В глазах женисана Ниссана горел огонь желания. Мальчик не лишен честолюбивых замыслов. Морли тоже полезен, но в основном как гора мышц, и вместо мозгов у него мышцы. Ниссан понял инструкции куда лучше, и, будучи столь сообразительным, может оказаться более полезным. В таком юном возрасте они понятия не имеют, насколько глубоко их невежество. Далтон обменялся рукопожатием с мужчиной, поспешившим поздравить его с новой должностью. Он надел на лицо маску вежливости, но никак не мог вспомнить имени собеседника и не особенно вслушивался в его слова. Мысли Далтона витали далеко. Директор линскот только закончил разговор с каким-то толстяком о налогах на зерно, хранящееся у толстяка на складах. Не такая уж мелочь, учитывая имеющиеся в Андерите огромные запасы зерна. Далтон вежливо и рассеянно отделался от безымянного типа и скользнул поближе к Линскоту. Когда директор повернулся, Далтон с теплой улыбкой схватил его за руку, прежде чем у того появилась возможность ускользнуть. Рукопожатие директора было могучим, На его руках еще сохранились трудовые мозоли. «Я счастлив, что вы смогли прибыть на пир, директор Линдскотт. Надеюсь, вы довольны вечером? Есть еще многое, что министр хотел бы обсудить». Директор Линдскотт, высокий, жилистый мужчина с загорелым лицом, выглядевший так, будто у него вечно болят зубы, не ответил на улыбку. Четверо старших директоров являлись мастерами гильдий. Один из гильдии портных... второй из Объединенной гильдии бумагопроизводителей, третий – мастер-оружейник и Линдскотт. Линдскотт был мастером-каменщиком. Большинство других директоров были уважаемыми ростовщиками или торговцами, также имелось несколько баристеров и один адвокат. Директор Линдскотт был облачен в старомодный, но отлично сидевший на нем дублет теплого коричневого цвета, гармонировавшего с редкими седыми волосами. Меч тоже был старым, однако великолепная медная окантовка кожаных ножен сияла, как новенькая. Серебряная эмблема мастерок-каменщика сверкала на темной коже. Несомненный клинок в прекрасном состоянии, как и все остальное. Линд Скотт не пытался сознательно пугать людей, просто это как-то получалось у него само собой. наподобие того, как внушает естественный страх медведица с медвежатами. Линд Скотт считал народ Андерита, тружеников полей и других рабочих лошадок, а также членов прочих гильдий своими детенышами. «Да», — ответил Линд Скотт, — «я слыхал, будто у министра грандиозные планы. Говорят, он помышляет отринуть настоятельный совет матери-исповедницы и порвать со срединными землями». «Уверен, что не открою ничего нового», – развел руками Далтон, «если скажу вам, что, насколько я понимаю ситуацию, министр Шанбор намерен выбрать то, что будет лучше для нашего народа. Ни больше, ни меньше». «Вот вы, к примеру. Что, если мы сдадимся этому новоявленному магистру Ралу и присоединимся к Тхарианской империи? Этот магистр Рал заявил, что все страны должны отказаться от суверенитета». в отличие от того, что было в Альянсе Срединных земель. Сие означает, я полагаю, что ему больше не понадобится Комитет культурного согласия и его директора. Загорелое лицо Линска-то попогровело. Речь идет не обо мне, Кэмпбелл, а о свободе народов и Срединных земель, об их будущем, о том, чтобы не дать воякам имперского ордена поглотить и растоптать нашу страну на их пути к завоеванию Срединных земель, Посол Андерита передал слова магистра Рала, что хотя все страны должны сдаться и попасть под единое правление и командование, каждой стране будет позволено сохранить собственную культуру, если это не идет вразрез с общепринятыми законами. Он обещал, если мы примем его условия, пока они действительно для всех, мы примем участие в создании этих законов. И мать-исповедница подтвердила его обещание. Далтон уважительно поклонился директору. «Боюсь, вы неверно понимаете позицию министра Шанбора. Он предложит суверену, чтобы мы последовали совету матери-исповедницы, если искренне поверит, что это будет в интересах нашего народа. В конце концов, на кон поставлена наша культура. Он вовсе не намерен принимать чью-либо сторону, не подумав. Имперский орден ведь может предложить более выгодные условия мира». Взгляд, которым одарил его директор Линдскот, мог заморозить и снеговика. «Рабы живут мирно», — Далтон изобразил невинный беспомощный взгляд. «Я не успеваю следить за вашими мыслями, директор. Вы, кэмпл готовы продать ваше собственное культурное наследие в обмен на пустые обещания, помешанные на конкисте агрессивной орды? Задайте себе вопрос». Зачем еще они могли сюда пожаловать без приглашения? Как вы можете так спокойно заявлять, что рассматриваете возможность вонзить нож в сердце Срединной земель? Да что вы за человек такой, кэмбл если способны после того, что для нас сделали Срединные земли, повернуться спиной к советникам и настоятельным рекомендациям матери-исповедницы? «Директор, мне кажется, вы...» «Наши предки?» — потряс кулаком Линдскотт. «Безуспешно сражавшиеся с хакенскими ордами, должно быть, в гробу переворачиваются, слыша, как вы втихую рассматриваете возможность продать наше наследие, за которое они шли на такие жертвы!» Далтон не стал отвечать сразу, позволяя Линскоту услышать, как его собственные слова эхом заполняют повисшую между ними тишину. «Чтобы пожать именно этот урожай!» Далтон и засевал свои тщательно продуманные слова. «Я знаю, что вы искренне любите наш народ, директор Линдскотт, и всячески стараетесь защитить его. Мне очень жаль, что вы считаете мои стремления неискренними», — Далтон вежливо поклонился. «Надеюсь, остаток вечера вы проведете в приятной обстановке». Умение так изысканно реагировать на столь тяжкое оскорбление являлось верхом вежливости. Более того... Тот, кто был способен нанести такую рану, выказывал себя человеком, нарушающим древний Андерский кодекс чести. Считалось, что только хоккенцы так жестоко унижали Андерцев. С глубочайшим уважением к тому, кто оскорбил его, Далтон откланялся и вознамерился удалиться, будто его попросили уйти, отослали прочь, будто его унизил хоккенский владыка. Директор окликнул его. Далтон остановился и оглянулся через плечо. Директор Линдскотт скривил губы, будто пробовал на вкус и редко использующуюся вежливость. «Знаете, Далтон, я помню вас, когда вы еще работали у судьи в Ферфилде. Я всегда считал вас порядочным человеком. И теперь думаю так же». Далтон вежливо повернулся, будто готовясь проглотить очередное оскорбление. «Если директор захочет вновь его оскорбить». «Благодарю вас, директор Линдскотт, услышать такие слова из уст столь уважаемого человека, как вы, большая честь». Линдскотт сделал неопределенный жест, будто по-прежнему пытался отыскать в затянутых паутиной углах вежливые слова. «И я совершенно теряюсь, пытаясь понять, как порядочный человек может позволить своей жене так вот выставлять титьки на всеобщее обозрение». Далтон улыбнулся. Если и не сами слова, то интонация, с которой они сказаны, явно примирительная. Шагнув обратно, он небрежно взял с проносимого мимо подноса бокал вина и предложил его директору. Линд кивнув, принял напиток. Далтон отбросил официальный тон и заговорил так, будто они с директором друзья детства. «Вообще-то совершенно согласен. Честно говоря, мы с женой повздорили по этому поводу перед тем, как прийти сюда». Она настаивала, что такой фасон нынче в моде. Я топнул ногой, как уважающий себя женатый мужчина, и категорически запретил ей надевать это платье. «Тогда почему она в нем?» «Потому что я ей не изменяю», — тяжело вздохнул Далтон. Линскотт склонил голову набок «Хотя и рад слышать, что вы не сторонник современных нравов в том, что касается супружеских обетов». «Но какое это имеет отношение к цене на хлеб в Кельтоне?» Далтон отпил глоток вина, линскот не сводил с него глаз. ну поскольку я ей не изменяю, я лишусь постельных игр, если буду побеждать во всяком споре». Впервые за все время на лице линскота появилась тень улыбки. «Я понял, о чем вы. Молодые женщины здесь одеваются просто невообразимо. Я был в шоке, когда пришел сюда на работу. Моя жена молодая и не хочет отставать от них, хочет с ними подружиться. Она боится, что другие, живущие тут женщины, станут над ней потешаться. Я разговаривал с министром на эту тему, и он согласен, что женщинам не следует демонстрировать себя подобным образом, но наша культура позволяет женщинам самим выбирать себе туалеты. Мы с министром полагаем... что нам с ним следует на пару подумать о том, как повлиять на моду в лучшую сторону». Линскотт согласно кивнул. «Что ж, у меня тоже есть жена, и я тоже не гуляю на сторону. Рад слышать, что вы один из немногих нынче, кто придерживается древних идеалов, что данные клятвы священные и верность супругу святая святых. Молодчина!» В культуре Андерита много места уделялось чести, верности и данному слову, необходимости соблюдать принесенные обеты. Но Андерит менялся, и очень многих заботило, что за последние десятилетия нормы морали сильно изменились. В высших слоях общества разгул теперь стал не только приемлем, но даже поощрялся. Далтон поглядел на Терезу, на директора и снова на Терезу. директор — сделал он приглашающий жест. — Могу я представить вам мою возлюбленную супругу, если позволите. И буду чрезвычайно признателен, если вы прибегнете к вашему огромному влиянию и выскажетесь по поводу благопристойности. Вы весьма уважаемый человек и пользуетесь таким авторитетом, которого мне никогда не получить. Она считает, что я говорю, как ревнивый муж. Линдскотт размышлял недолго. — С удовольствием, если вам угодно. Когда Далтон подвел Линдскота к дамам, Тереза уговаривала кладину выпить немного вина и говорила что-то утешающее. — Тереза, Клодина, позвольте представить вам директора Линдскота. Тереза улыбнулась, когда Линдскотт поцеловал ей руку. Клодина же, когда с ней проделали ту же процедуру, не отрывала глаз от пола. Она выглядела так, будто ей больше всего на свете хотелось кинуться линдскоту в объятия, в поисках защиты или бежать прочь со всех ног. Далтон положил ей ладонь на плечо, не позволяя сделать ни то, ни другое. «Тереза, дорогая, мы с директором только что обсуждали проблему женских платьев и моды в свете благопристойности». Тереза чуть подалась к директору, как бы приглашая в конфиденты. «Мой муж так беспокоится по поводу того, что я ношу». «А вы что думаете, директор а Вы одобряете мое платье?» Тереза гордо просияла. «Оно вам нравится?» Линдскотт лишь на мгновение опустил глаза. «Очень мило, моя дорогая, очень мило». «Видишь, Далтон, я же тебе говорила, мое платье гораздо более консервативное, чем у других». — Я просто счастлива, что столь глубоко уважаемый человек, как вы, директор Линдскотт, его одобрил. Тереза отвернулась к проходящему мимо виночерпию, чтобы наполнить бокал, а Далтон одарил Линдскотта взглядом «Почему же ты мне не помог?». Линдскотт, пожав плечами, наклонился к уху Далтона. — Ваша жена очень милая, привлекательная женщина, — прошептал он. — Я не мог унизить и огорчить ее. далтон изобразил тяжкий вздох вот и у меня та же проблема ленскотт выпрямился улыбаясь директор уже более серьезно продолжил далтон с кладиной совсем недавно случилось несчастье прогуливаясь на улице она оступилась и ударилась добрые духи ленскотт взял женщину за руку сильно ушиеблись дорогая пустяки пробормотала кладина я знаю эдвина много лет и уверен, что ваш муж все правильно поймет, если я провожу вас в ваши покои. Вот, возьмите меня под руку, и я доставлю вас до постели в целости и сохранности. Потягивая вино, Далтон следил за сценой поверх бокала. Ее глаза бегали по залу. Они горели желанием принять предложение. Возможно, она будет в безопасности, если согласится. Линд могущественный человек и охотно примет ее под свое крыло. Этот маленький эксперимент должен был показать Далтону то, что ему было необходимо знать. К тому же тут не было большого риска. В конце концов, люди, случаются исчезают бесследно. Он ждал, когда Клодина покажет ему, как пойдет дело дальше. Спасибо за заботу, директор Линскотт, но со мной все в порядке. Я так ждала этого пира, так хотела посмотреть на гостей, — Я буду вечно сожалеть, если пропущу его и не услышу речи министра культуры. Линскотт отпил глоток вина. — С тех пор, как Эдвина избрали представителем, вы с ним крепко поработали над новыми законами. — Вы работали вместе с министром. Какого вы о нем мнения? — Только честно, — подчеркнул он жестом последние слова. Каладина отхлебнула вина, перевела дыхание и, уставясь в пространство, заговорила. «Министр Шанбор – человек чести. Проводимая им политика идет на пользу Андериту. Он с уважением отнесся к законам, предложенным Эдвином». Она сделала еще глоток. «Нам повезло, что Бертран Шанбор стал министром культуры. Мне трудно даже вообразить себе другого человека, который бы справился со всем тем, с чем справляется он». «Довольно громкое одобрение из уст такой женщины, как вы», – поднял брови Линдскотт. — Нам всем прекрасно известно, Кладина, что ваша лепта в написании этих законов не меньше, чем Эдвина. — О, вы слишком добры, — пробормотала она, глядя в бокал. — Я всего лишь жена высокопоставленного человека. Вряд ли обо мне стали грустить и быстро забыли бы о моем существовании, сверни я себе шею нынче вечером. А Эдвина будут помнить долго и добрым словом. Линскотт озадаченно уставился на ее макушку. «Каладина слишком низкого о себе мнения», – встрял Далтон. Он заметил безупречно одетого в длиннополый красный сюртук мажордома, открывающего двойные двери. За этими дверями гостей поджидали чаши для омовения рук. В каждой плавали лепестки роз. «Полагаю, вам известно, кто сегодня почетный гость?» – обратился Далтон к директору. «Почетный гость?» – нахмурился Линдскот. «Представители имперского ордена». высокопоставленный имперец по имени Стейн. Приехал передать нам слова императора джегана Далтон отпил вина. Суверен тоже прибыл, чтобы услышать послание. Услышав новость, Линскотт вздохнул. Теперь он понял, зачем его пригласили вместе с другими директорами, на то, что они посчитали не более, чем самым обычным пиром в поместье. Суверен в интересах безопасности редко заранее предупреждал о своем появлении. Он прибыл со своей личной охраной и большим штатом прислуги. Тереза просияла и лучисто улыбнулась Далтону, с нетерпением ожидая развития событий. Кладина смотрела в пол. — Дамы и господа, ужин подан, — провозгласил мажордом.